Тюремные коридоры. По тюремным коридорам, мимо бесконечных закрытых дверей в сопровождении офицера, быстро и молча шагал Мамонов. Лазовский досматривал интервью Погодина, когда услышал шаги за дверью и насторожился. В зверной скважине со скрипом задвигался ключ, дверь тяжело и медленно открылась, и в камеру вошел Мамонов. Он оглянулся на офицера, кивнул, давая понять, что тот свободен, прикрыл дверь и подошел к ошеломленному олигарху, протягивая ему руку. «Не верите своим глазам?» На секунду Лазовский потерял дар речи. «Вы не ошиблись адресом, Петр Иванович? Или вас тоже за компанию?» «Да, чтоб вам веселее было», — засмеялся Петр Иванович. Осмотрелся, зачем-то потрогал пальцем стену камеры, хмыкнул. «Не поверите, впервые в камере!» Лазовский мелко рассмеялся. «Лиха беда начала. Как говорится, от сумы и тюрьмы». Мамонов сел на кровать, внимательно посмотрел на олигарха. «Есть разговор, Семен Маркович. Разговор серьезный». «Понимаю». «Иначе вас сюда не занесло бы». «Мы вас выпустим, но за определенную услугу». «Отдать миллионы?» — усмехнулся олигарх. «Нет, пусть пока будут у вас», — серьезным тоном произнес Петр Иванович. «Речь идет о Юрии Погодине». «Да я вроде бы поддерживал его». «Знаю. Но теперь...» Этого не следует делать. Надо бросить силы и средства на другого. Причем щедро и быстро. На кого же? Вы его прекрасно знаете. На Долгого. А Погодин? Просчитались. А, по-моему, он прет и весьма успешно. Петр Иванович пожевал губами, взвешивая что-то. Внимательно посмотрел на олигарха. Вот это как раз и плохо. Опасно. И вовсе не потому, что у него уйма бытовых проблем. От больной дочери до странной жены. Нет. Это мы легко можем уладить с помощью средств массовой информации. Но он становится неуправляемым. Неуправляемый, амбициозный дилетант. А такой в итоге может наворотить бог знает что. Пострашнее, чем импульсивный долгов. То борьба с олигархами, то мир в Чечне, то еще какая-то чертовщина. Опасный тип. Инициативный дурак опаснее врага. Лазовский, понимающе улыбнулся. Мамонов поднялся. «Не торопитесь с ответом, Семен Маркович. Посидите здесь пару деньков». Ощутите прелесть одиночества и дайте мне знать. Я распоряжусь, чтобы вас тюремное начальство сразу же соединило со мной. Я должен встретиться со своим адвокатом», — торопливо заявил Лазовский. «Еще не время. Следствие должно определить ваше участие в попытке самоубийства жены Погодина. Вы ведь, вероятно, знаете, что накануне самоубийства...» Она провела ночь с вашим другом и компаньоном Озеровым. А при чем здесь я? Вы друзья. А следствие будет очень интересно проработать версию вашего сговора с Озеровым по поводу устранения Елены Погодиной. Подошел к двери, погрозил олигарху пальчиком. И еще совет. Больше не шутите о слиянии вашей империи с империей Озерова. «Такие шутки вам обойдутся серьезнее, чем убийство Погодиной». И покинул камеру. Кортеж из трех машин зарулил во двор больницы. Остановился недалеко от главного входа. Охранники быстро заняли полагающиеся места. Утилов придерживал дверь, пока из джипа выходил Погодин и его дочь Маша. Передал шефу большой букет цветов, И тот поинтересовался. «Почему я не вижу Гриднева? «Его третий день не могут найти». «Что-то случилось?» «Мы подали заявление в милицию». «А где адвокат?» «Гутлин?» «Это вообще таинственная история. Как в реку канул». Маша взяла отца под руку, вместе направились ко входу в больницу. Утилов хотел было двинуться следом, но Юрий Алексеевич жестом показал, чтобы остался во дворе. Перед самым входом Маша неожиданно остановилась, просяще посмотрела на отца. Ее слегка колотило. «Можно, я не пойду?» «Что случилось?» — насторожился отец. «Поговори с ней сам. Я вчера была у нее». «Ты не хочешь ее видеть?» «Нет. — Мне просто тяжело. — Хорошо. Побудь здесь, подожди. Дочь постояла какое-то время, глядя в землю, вдруг прижалась к отцу. — Я теперь всегда буду с тобой. Ни на шаг не отойду. Всегда. И опять буду здоровой. Клянусь. Он поцеловал ее в голову, губами произнес спасибо. Хотел было уйти, но задержался и спросил. Кто убил Вадима? Саша. Твой водитель? Да, он любил меня. Он оставил записку. Погодин помолчал, осмысливая услышанное, кивнул и направился к главному входу в больницу. Здесь его догнала Маша. Ее бил сильный озноб. Можно я поеду домой? Тихо попросила она. Ты должна принять дозу? так же тихо спросил отец. «Нет, ни за что. Но у меня нет сил сдерживать себя здесь. Хорошо, тебя отвезут». Она кивнула ему, благодаря, и быстро, почти бегом направилась к машинам. Что-то сказала Утилову, тот подозвал одного из охранников, и Маша скрылась в салоне джипа. Елена не спала. Лежала на больничной койке, смотрела в окно, которое находилось как раз напротив, видела зеленые кроны деревьев, слушала звуки больничного двора. Погодин открыл дверь. Жена без всякого удивления перевела на него глаза, ждала, когда он подойдет. Он положил на тумбочку букет, поцеловал жену в лоб, присел на табуреточку. «Здравствуй». Она ответила одними глазами, продолжая молча смотреть на мужа. «Ждала?» — спросил он. «Ждала. Очень!» — шепотом ответила Елена. Из-под ресниц выкатились две крупные слезинки, потекли по щекам. Юрий Алексеевич взял ее бледную тонкую руку, поднес к губам, поцеловал пальцы. «Прости меня!» Она отрицательно повела головой. Также шепотом попросила. «Не надо. Просто посиди». Погоня с нежностью смотрел на ее исхудавшее скуластое лицо. Руку он не отнимал, медленно перебирая пальцы. Наконец Елена тихо произнесла. «У тебя должна быть своя жизнь. У нас. У тебя» а я, если хочешь, рядом, или даже чуточку сзади. Рядом и ты, и Маша. Посмотрим. Спасибо. Они снова помолчали. Было видно, что женщина вдруг очень устала. Она попросила, ступай, мне надо многое обдумать. Я могу рассказать о своих делах? предложил муж. Она слабо улыбнулась. «Нет, потом, иди». Юрий Алексеевич опять поцеловал ее в лоб, подошел к двери, оглянулся, нежно, словно, все понимая, улыбнулся. В закрытом банкетном зале находились только Утилов, Крупин, Настя, Чеченцы, Дауд, Аслан и Магомед. Сидели плотной группой – Разговор шел жесткий, откровенный, нервный. Говорил Аслан. «Извини, Юрий Алексеевич, кавказца за откровенность. Но тебя, по-моему, кидают». Погодин с недоумением повернул к нему голову. «Кто?» «Те, которые изначально тебя двинули. Кукловоды. С чего ты взял?» Аслан удивленно поднял руки. А ты сам не видишь? Пусто вокруг тебя. Господа, вмешался Утилов. Не тот разговор. Самое опасное сейчас впасть в панику. Нас знают, у нас есть сторонники, много сторонников. Крупин болезненно поморщился, снисходительно заметил. К сожалению, сторонников у нас не так много, как бы того хотелось. Ощущение, что мы куда-то рухнули в некий вакуум. Это существует. И Аслан здесь прав, но опускать руки нельзя. Надо срочно предпринять ряд акций, которые бы вновь подняли нас в глазах общественного мнения. «Например», — со скепсисом спросил Утилов, — «например провести антивоенный митинг». — объяснил Магомед. — Скажем, на Кавказе, рядом с Чечнёй. Например, в Ингушетии, в лагере беженцев. Там нас ждут. — Не годится, — мотнул головой Юрий Алексеевич. — Мы только что из Чечни. Нас немедленно обвинят, что мы имеем там свои корыстные интересы, продаём Россию. — Митинг необходим, но где? — «Ни в Москве, ни в Подмосковье вам не дадут возможности провести его», – стоял на своем Магомед. Аслан поднял руку. «Надо проводить там, где люди еще не пережрали политики, чтобы слушали и понимали. И не просто люди, а сторонники. Нужна серьезная подготовка». «Серьезная подготовка потребует серьезных денег», – заметил Утилов. «Это не ваши проблемы», — довольно резко возразил молчавший до этого Дауд. «Мы готовы взяться за организацию мероприятия». «А если повторится трагедия Пушкинской площади?» — подала голос Настя. «Взрыв, провокация». Магомед мягко ответил ей. «Это мы тоже возьмем на себя». «Что скажешь, Юрий Алексеевич?» Тот, глядя в одну точку на полу, произнёс жёстко, одержимо, как заклинание. «Мы не должны проиграть. Не имеем права». Неожиданно дверь распахнулась, и в банкетный зал ворвался Крайновский в сопровождении свиты. Прямиком направился к Погодину. Сходу облапил его, крепко прижал, взял рюмку с коньяком, посмотрел на присутствующих. «Знаю, знаю, где тебя искать!» Крайновский все знает, — снова обнял Погодина. Горько, обидно, тяжело, когда в дом приходит беда. А бывшие друзья разбегаются по норам. Но я не такой, не из тех. Я всегда рядом, как друг, как соратник. И я счастлив, что жена красавица вырвалась из рук костлявой, что идет на поправку. За тебя, друг! Расцеловал, опрокинул рюмку. «Слыхал новость. Лазовский через адвоката передал письмо, в котором обвиняет тебя в убийстве Кленова». «Что за бред?» — нахмурился тот. «Это не бред, старик. Это значит, что Семена крепко прижали к решетке, и он пошел на сговор. Вот что это значит. Сговор с кем?» «А вот это самый интересный вопрос», — поднял палец Крайновский. «Думаю, с теми, кто тебя до этого поддерживал, кто делал на тебя ставку, ты в чем-то крепко ошибся». Погодин ничего не понимал, и никто не понимал. «В чем?» — спросил он. «Дай пару дней подумать. Может, слишком широко открылся, стал слишком искренним, все карты вывалил. А парни оттуда не любят, когда за их человеком Нет никакой тайны, никакой недосказанности. Вот, например, твоя поездка в Чечню. Зачем она тебе? Ты хоть улавливаешь, против кого двинулся? Юрий Алексеевич жестко и негромко ответил. Против тех, кто делает деньги на крови. Вот ты ответил. Точно ответил. А ведь я хотел за тебя задницу в думе драть. Защищать тебя хотел. Даже в Чечню чуть не рванул. Помнишь? Я свою позицию менять не собираюсь. Ни в чем не буду ее менять. Буду бороться. Крайновский вышел на середину зала, с пафосом выкрикнул. «Правильно! Правильно, старик! Борись, сражайся, доказывай! Перо тебе в зад и попутного ветра! Прими мои соболезнования и поздравления во всем!» и быстро двинулся к двери, сопровождаемой свитой. Остановился, крикнул на весь зал. «Но запомни, старик! Сломать легко, но трудно срастить, особенно в нашем возрасте!» После его ухода в зале некоторое время было странно тихо. «Зачем он приходил?» — негромко спросил Утилов. «Такие клоуны просто так никуда не приходят», — с презрением бросил Магомед. «Не клоун, стервятник», — уточнил Дауд. «Визит Крайновского явное подтверждение тому, что нам рано складывать руки», — подвел черту Погодин. Было уже темно, когда джип Погодина въехал во двор дома. Из машины вышли вначале Крупина Утилов, затем Юрий Алексеевич. Двинулись к подъезду, охранник пошел было следом, но Крупин жестом велел ему остаться возле автомобиля. Милицейского поста у подъезда не было. Крупин быстро набрал номер по мобильному. «Милиция! Здравствуйте!» «Крупин из Движения Возрождения!» «Почему нет поста возле подъезда Погодина?» «Что значит пост снят?» «Кем?» «Хорошо, разберемся!» Захлопнул крышку телефона, с усмешкой развел руками. «Вот, пожалуйста, пост снят!» — уныло хмыкнул Утилов. «Подтверждение слов чеченских друзей!» Погодин посмотрел на друзей улыбнулся. «Все нормально, ступайте спать. Нам надо хорошенько отдохнуть». «Может, проводить?» — неуверенно предложил Крупин. «Сам, ступайте!» — отмахнулся кандидат и толкнул дверь подъезда. В квартире свет горел только на кухне. Из комнаты дочери доносилась музыка. Юрий Алексеевич сбросил в прихожей туфли, прошел на кухню, опустился на стул и долго смотрел на портрет Лены, стоявший на столе. Она была красивая, улыбающаяся, молодая. Здесь же на столе он увидел почтовую открытку. Взял ее, равнодушно прочитал. Это была повестка и из генпрокуратуры. Неожиданно донесся звук, похожий то ли на сдавленный плач, то ли на скулеж. Прислушался, звук шел из комнаты Маши. Направился туда. Маша лежала на кровати, не находя себе места. Она вертелась, кусала руки, билась головой о стенку, изо всех сил сдерживала рыдания, царапала лицо. У нее была тяжелейшая ломка. Отец присел к ней на кровать, крепко обнял ее, прижал худенькое дрожащее тельце дочери. Она плакала, что-то бормотала, потом вдруг стала целовать руки отца. «Прости меня! Папочка, прости! Я не знаю, что делать! Мне плохо! Я умираю, папа!» «Хорошо!» Он стал гладить ее по волосам. — Хорошо, доченька, я вызову врача, тебя уколят, потерпи. — Нет, папа, нет, только не колоть, я перетерплю, я сумею победить, я выздоровею, папочка, вот увидишь, я выздоровею, я буду рядом с тобой, всегда буду рядом. Отец еще крепче обнял дочь, почувствовал, как она постепенно успокаивается, затихает, дыхание ее выравнивается и вскоре она уснула. Погодин не отпускал ее, сидел неподвижно, боясь нарушить хрупкий сон своего больного ребенка. Все тот же унылый кабинет, все тот же желчный Савельев. Савельев, глотая стакана чая с подлобья с неким особым интересом, изучал сидящую перед ним Погодина. Вдруг улыбнулся. «Нос! Господин кандидат!» «Друзья встречаются вновь?» Юрий Алексеевич, выбритый, потянутый, в свежей рубашке, спокойно выдержал его взгляд. Также спокойно попросил. «Пожалуйста, к делу». «Вы правы», — кивнул Савельев и пояснил. «С вас генпрокуратура сняла неприкосновенность, поэтому побеседуем по душам». Он полистал бумаги, лицо его стало жестким, голос ровным и бесстрастным. «На вашу судьбу в последние дни выпало четыре смерти и одно покушение на жизнь. Я перечислю. Один из ваших помощников, господин Гряднев, раз. Ваш адвокат Гутлин, два. Водитель вашей дочери, три. Сотрудник движения Возрождения Тихомиров». И, наконец, попытка самоубийства вашей жены Елены Погодиной. «Как вам кажется...» «Не ли на одного человека?» «В чем я обвиняюсь?» «Спросил Погодин». «Пока ни в чем. Пока идет допрос. И начнем мы, пожалуй, с вашего адвоката. Когда вы его видели в последний раз?» «Перед поездкой на Кавказ». «Вы давали ему какой-нибудь наказ перед поездкой?» «По какому вопросу?» «Допустим, по вопросу взаимоотношений с неким господином Емпольским». «С лидером Бритоголовых?» Погодин помолчал, поднял глаза на следователя. «Нет, такого разговора не было». «У вас были финансовые отношения с Емпольским?» Савельев смотрел на него, не мигая. «Лично у меня нет». «А у вашего движения?» «Это надо спросить у моих сотрудников». Савельев ухмыльнулся. Например, у Вадима Тихомирова, который в данный момент гостит у Господа Бога. Да? Спросите, если это вам удастся. Остроумно. Но лучше уж я у вас прошу. Значит, вы не направляли своего адвоката к Импольскому с целью уладить вопрос о финансировании его банды? Лично я не направлял. Хочу предупредить вас, гражданин Погодин, что задачу ложных показаний существует уголовное наказание. А у нас впереди очень много темных историй. Я их выше перечислил. Так что отнеситесь к своим ответам более серьезно. Еще раз повторяю вопрос. Были ли у вас с Ямпольским финансовые отношения, которые должен был урегулировать адвокат Гутлин? В кабинете директора ФСБ находились трое. Сам генерал Власов, его заместитель Илья Ильич и Олег Крупин. За окном грохотал начавшийся день, и чтобы шум улицы не мешал разговору, Власов прикрыл окно.